Глава 23. Агата. Вещей у Ваньки было немного. За последние полгода он практически с всего вырос, поэтому сумку я собрала быстро. На свои шмотки плюнула, прихватив лишь средства гигиены и косметичку. А дядь Кирилл крутой, помогая складывать в пакет свои рисунки, изумленно произнес Ваня. И я едва не подавилась воздухом от таких заявлений. «Вы поженитесь?» «Что? Нет! С чего ты взял?» Помня про отменный слух оборотней, толкнула брата и прислонила указательный палец к губам. «Вы же парочка!» Не понимая моих намеков, продолжил веселиться Ваня, а я готова была сквозь землю провалиться от стыда. «Пф, нет же, никакая мы не парочка!» Последнее слово выдавило из себя с трудом, потому что наткнулось на пристальный и насмешливый взгляд оборотня. Райский ощущал себя хозяином даже здесь и свободно перемещался по квартире, напрочно плевав на теть Галю. Вот ведь она стерва, а я-то, как только мы переехали, все гадала, откуда у женщины, живущей на пособие, деньги на дорогие спа-процедуры и занятия по йоге с личным тренером. Правда, шиковала тетка недолго. Спустя полгода присела на попе ровно, снова начав покупать маски для лица в супермаркете и предпочтя спорту очередной плаксивый сериал. Так, а куда мы едем?» – спросил Ваня, когда все вещи были упакованы. Что ответить брату, я не знала. По договору его должны были перевести в пансионат только после подтверждения моей беременности а до этого Райский обязался заплатить нужную сумму Галине, но все явно вышло из-под контроля. «Иван, ты ведь взрослый парень, да?» улыбнулся Райский, и я невольно залюбовалась им. «Такой красивый, когда не строит из себя злобного зверя». «Конечно, взрослый! Мне уже шесть лет!» с вызовом ответил мальчик и по-смешному выпятил грудь вперед. Твоя сестра подписала выгодный контракт, и ей нужно будет уехать на некоторое время. Начал Кирилл, а я одновременно злилась на него за то, что лез не в свое дело, а с другой стороны была благодарна, потому что не знала, как именно начать подобный разговор. — А я... Ты меня с собой не берешь? — голос Вани тут же стал сиплым и задрожал, а в глазах заблестели слезы. Ванечка милый, я не могу. Прости меня, я. Зарыдала, уткнувшись брату в макушку. Агата, прекрати с ним сюсюкать. Иван, взрослый парень и все прекрасно понимает. Грубо рявкнул, и мы с братом отскочили друг от друга, как по команде. Сестра любит тебя и никогда не бросит. Миром правят деньги, а чтобы их заработать, нужно чем-то жертвовать. Я понимаю! «Когда мне исполнится восемнадцать, я пойду работать, и Татка ни в чем не будет нуждаться. Она будет красиво одеваться, кушать ее любимые креветки в сырном соусе и больше никогда не проронит ни одной слезинки!» Громко и отчетливо, выговаривая каждое слово, заявил Ваня, чем вызвал у Райского кивок одобрения. «Чтобы найти достойную работу, нужно получить хорошее образование. Мы отвезем тебя в пансионат» где учатся и живут дети, которые имеют четкое представление касаемо своего будущего. Когда твоя сестра вернется, ты сможешь жить с ней или же продолжить обучение там. Кирилл говорил, а я смотрела на него, раскрыв рот, не понимая, зачем он все это делал. Какое ему дело до меня и моего брата? В кабинете, подписывая договор, я отчетливо видела перед глазами картинку, на которой несколько амбалов вроде гора или серого заявляются в квартиру тетки, хватают Ваню за шкирку и без лишних слов отвозят его в пансионат. Я так боялась, что мальчика перепугают до смерти, но сейчас Ваня смотрел на Райского, как на кумира, которому хотят подражать. Мне даже показалось, что братик начал непроизвольно копировать позу Кирилла, что вызвало во мне искреннюю улыбку. Ванька всегда наблюдал за папой и старался повторять за ним, на что мама смеялась и говорила, что в семье достаточно и одного электрика. «Я буду прилежно учиться и ждать тебя, Тат», кивнул головой мальчик, и мы, наконец, направились к выходу. Кирилл снова проявил себя как истинный джентльмен и забрал из моих рук сумки, хотя они были не особо-то тяжелые. «Вы не имеете права! Мальчик по закону принадлежит мне! Я!» Неожиданно на пути появилась Галина Николаевна и хотела схватить Ваню за руку, но райский молниеносно оказался рядом и присек данную попытку. «Свалила нахрен!» Устрашающий рык, кажется, пронесся не только по пределам квартиры, но и спустился по лестнице до первого этажа. Тетя Галя осознала, кто именно поставил ее на счетчик, и, привалившись к стене, начала судорожно креститься, явно перепутав оборотня с вампиром. Мне, честно, стало ее жаль, и деньги мне ее были не нужны. Пусть просто живет и радуется тому, что избавилась от ненавистных родственников. Не сомневалась, что райский сдержит слово и отправит Галину к одичалам, Но такой участи я ей не желала, поэтому решила позже поговорить с мужчиной и попросить его изменить свое решение.